Глава вторая. Вещи на практику я собирала медленно и неохотно. «Не кажется, что не стоит его брать?» протянула уника, уже сложившая свой багаж. Сейчас подруга сидела за столом, вновь штудирая справочник по арахнидам и пила чай. «Я не оставлю его тут только из-за дурацкого закона», отрезала я, складывая наряд голубого цвета и перебрасывая каштановые волосы, собранные в длинный хвост, на другое плечо. «И вообще?» «Разве мы не должны ходить на практике в академической форме?» «Это не так уж обязательно!» «Тем более», — выркнула я, — «возьму с собой календарь, отмечу все вторники и буду в эти дни носить форму». Упрямство это было не с пустого места. Платье запрещенного у драконов цвета, о котором шел разговор, когда-то принадлежало маме. Тетушка подарила его на совершеннолетие. Шикарное голубое платье с пышным подолом и лифом, вышитым россыпью аквамаринов. Они складывались в причудливый узор звездного неба, что виден только в ясной ночи. «Ну, я готова», — с сомнением протянула я, запихивая в чемодан несколько жизненно необходимых артефактов и с трудом захлопывая багаж. Надорвешься, — констатировала Уника, бросив взгляд в сторону моей поклажи. «У тебя как с левитацией?» «Точно так же, как и со всеми другими стихийными чарами. Плохо». Я с сомнением покосилась на свой зачарованный, на вместительность чемодан. «У него колесики есть?» Это я буркнула уже у ники «Мое дело предупредить», пожала она плечами, возвращаясь к чтению. Я еще раз посмотрела на чемодан, закусила губу, а потом махнула рукой. «Разбирать уже ничего не буду, там все нужное». Именно этой мыслью я себя подбадривала, когда настал час выходить. С Уникой мы распрощались очень тепло, Подруга обняла на прощание и сказала, что будет писать раз в неделю. С меня при этом стребовало обещания быть осторожной и сдержанной. Я просто покивала и пожелала удачи с арахнидами. А сейчас сцепила зубы и тащила по ровным парковым дорожкам свой багаж. Колесики гремели, чемодан подбрасывала на каждой кочке и заносила на каждом повороте. А вместе с ним и меня. Но я не сдавалась и волокла его в самый дальний уголок академического комплекса, где возвышалась темная башня, со староконечной красной крышей. Башня портальщиков. Зеркальные окна поднимались от земли к самой верхотуре спирали, отражали яркий солнечный свет и выглядели издалека как большие драгоценные камни. Утерев выступивший на лбу пот, я свернула на узкую дорожку, огороженную высокими плодовыми деревьями, и увидела распахнутые двери башни. До цели оставалось каких-то 20 шагов. «Одно платье не может столько есть», — подбодрила я себя, — перехватывая чемодан другой рукой. В этот момент колёсико соскочило и провалилось в неглубокую яму на дороге. «Что же это такое?» «Нужна помощь!» Голос раздался за спиной через несколько мгновений моей борьбы с внезапной неудачей. Я обернулась и увидела одного из самых завидных женихов Академии. Среднего роста, с огненной рыжей копной волос и раскосыми голубыми глазами. Кажется, стена около полугода пыталась привлечь его внимание но второй принц ни под каким предлогом не желал смотреть на дочь герцога. «Доброе утро, Ваше Высочество!» — отозвалась я, продолжая попытки освободить чемодан из ловушки. «Буду благодарна, если у вас найдется минутка». «На практику?» — уточнил тот одним ловким движением, возвращая мой чемодан на дорогу. «Ага». «И куда направили?» — вежливо полюбопытствовал он. «Пяктон». «О, драконоведение!» С каким-то странным удовлетворением протянул он и сверкнул глазами. «Нашему королевству как раз требуются новые послы в драконьем государстве. Так что удачи!» «Спасибо!» — упавшим голосом отозвалась я. «Это мне сейчас так тонко намекнули?» Его высочество подарил мне улыбку и направился по своим делам, оставив меня одну у башни. Тряхнув головой, я вернула самообладание и потащила чемодан дальше но если думала, что на этом все закончится, то сильно ошибалась. Стоило поднять багаж по небольшим ступеням и вкатить в большой круглый холл, как в глаза бросилась красная табличка у подъемника. Хорошего такого подъемника, состоящего из толстой зачарованной плиты на прочных цепях. Все это чудо скрывалось за медной ажурной решеткой. А прямо перед ней мельтешила та самая табличка, надпись на которой вызывала стон отчаяния. «Артефакт сломан». «Воспользуйтесь лестницей», — прочитала я вслух и тихонечко заскрипела зубами, глядя на крутую винтовую лестницу, начинающуюся в углу башни. «Ну, конечно», — шипела я, делая шаг за шагом и упрямо дергая на себя чемодан. Он застревал, бился колесиками о ступени, подпрыгивал, а когда подал обратно, отрывал мне руки. «Мне нужен был седьмой этаж». «Седьмой?» «Спасибо, конечно, что не семнадцатый, но легче от этого пока не становилось». Особенно при условии, что я только на четвертое его затащила. Как вернусь, займусь стихийными чарами. Пообещала я себе, не рискуя сейчас, применять то, что помнила. Потому что в последний раз, когда я попыталась левитацией поднять перо над столом, его разорвало в клочья. Своему чемодану такой участи я не желала, потому упрямо продолжала издеваться над собой. Когда добралась до нужной двери в башне, думала, что уже опоздала. Толкнула ее и буквально ввалилась в большой зал, с несколькими окнами, расположенными на разном уровне. Выпрямилась, перехватила длинную ручку чемодана и... Ламара! удивленно вскинула светлые брови стены, стоящие буквально в нескольких шагах от меня. Ее чемодан чинно левитировал в воздухе, удерживаемый чарами адептки. «Привет!» — кисло отозвалась я, пытаясь собрать рассыпавшиеся по плечам волосы. «Что ты тут делаешь?» — уже активнее возмутилась девушка. «Вообще-то адепты в болото отправляются завтра». «Я в курсе», — отозвалась я, не желая тратить последние силы на ссору, А потом все же не удержалась и добавила. «Уника как раз завтра отправляется. Я с ней договорилась, она тебе подарок привезет». Стена вздрогнула от отвращения и, казалось, хотела что-то еще сказать. Но дверь за моей спиной открылась, и внутрь шагнул высокий мужчина в серой мантии. «Адептка Эрион, адептка Эд, пора отправляться». То, каким взглядом прожгла меня стена, не обещала ровным счетом ничего хорошего. Подписав бумаги, которые выдал портальщик, я отошла в сторону, ожидая, пока чародей настроит вживленные в стены артефакты и составит нам маршрут до пиактона. Стена крутилась возле колдуна слишком долго, будто упрашивала построить два маршрута, один правильный, а другой для меня. Я поглядывала на то, как мастерски колдон активирует один за другим камни, подсвечивает протянутые между ними разноцветные нити, шепчет слова... И с ужасом представляла, что случится, если стена его сейчас собьет с мысли своей болтовней. Но судя по тому, как вскоре портальщик отослал адептку подальше, договориться о моем устранении у нее не получилось. И тогда девушка вспомнила о том, что можно действовать и с другой стороны. «Понятия не имею, как ты сюда попала», — сразу в лоб произнесла она, останавливаясь рядом. Ну, имей в виду, Ламара, попробуешь мне помешать, я тебя уничтожу». «Как мило». «Помешать в чем? Убирать дерьмо за драконами?» Скинула я бровь чарами, разогревая потянутые чемоданы мышцы руки. Она так на меня посмотрела, будто перед ней стояла беспросветная дура. «Мой отец договорился с его величеством об этой поездке», процедила она сквозь зубы, глядя мне в глаза. «А вернусь я в академию же помолвенный с драконорожденным. Если ты попытаешься мне помешать...» «Стина, я на практику еду, а не на королевский отбор». Осадила я однокурсницу, закатив глаза. А потом не удержалась. Это насколько же надо сдать экзамены, чтобы за место на практике сам король ходатайствовал? — А сама можно подумать не такая! — пыркнула она, вздернув нос. — Пиактон сейчас только с подписи короля попасть можно. Не строит себя невинную овечку, ламара Я даже воздухом поперхнулась от этого заявления. Что значит только по ходатайству короля? Разве я тоже отправлено... По его наводке. Но почему? Заявление стены поставило меня в тупик. Не сказать, что адептка заслуживала с моей стороны какого-то сильного доверия, но сейчас она не лгала. Вроде бы. Да ну, глупости какие. Адептке, пора. Колдун активировал последний артефакт и отступил назад. Прямо у его ног образовалась большая черная воронка в полу. Магить мы была запрещена. Вся. Кроме той, которую можно было применять для создания порталов. И только в такие моменты понимаешь, насколько все же легко обойти закон. Если ты власть имеющий. Стена шагнула к порталу первой, поманив свой чемодан за собой. с колдуном, улыбнулась ему и шагнула вперед. На мгновение фигура адептки мигнула и тут же исчезла. «Адептка Ирион, ваш черед!» Позвал меня мужчина. Сухо кивнул и терпеливо дождался, пока я подхвачу свой чемодан и дотолкаю его до портала. «Первый раз пользуйтесь нашими порталами». «Нет». Я вначале сказала это, а потом прикусила язык. «Вообще-то должна в первый раз. Потому что тот случай, когда мы с группой студентов пробрались в башню портальщиков ночью и активировали артефакты, нигде не числится. Хорошо хоть, что нас в тот раз забросил не так далеко, всего лишь на другой конец столицы. И ведь пришло же в голову». Я тихо кашлянула, стараясь разрядить обстановку. Но портальщик, казалось, ничего не заметил. Кивнул и жестом пригласил воспользоваться переходом. Потянув на себя чемодан, я шагнула вперед и покачнулась на мягкой подушке чар, а в следующее мгновение мир рассыпался на тысячу осколков. И тут же собрался воедино, но окружение изменилось. Вместо башни портальщиков я оказалась на зеленой лужайке в каком-то парке. Яркое голубое небо, белые пушистые облака, одуряющий запах цветения. и Истина неподалеку. Девушка бросила в мою сторону взгляд и тут же отвернулась. А я только плечами пожала, выдернула увязший колесиками чемодан из рыхлой земли и подошла поближе. «Нас должны были встретить?» — пробормотала адептка Эд, осматриваясь. «Нас хоть туда отправили?» «Туда?» — твердо произнесла девушка, а потом уже менее уверенно добавила. «Должны были...» — прозвучал не очень убедительно. Настолько, что я уже начала вспоминать, как далеко в чемодан запихнула сферу связи. И прикидывать, смогу ли ее вытащить, не трогая остальные вещи?» «Я не собираюсь нянчиться с детьми». Раздалось откуда-то сбоку. «Если хочешь вернуться в совет, ты должен». Чуть тише ответил другой голос. «Двое мужчин, но я пока не видел ни одного. Зато стена приободрилась, нацепила на лицо довольную улыбку и даже спину выпрямила. Вот сейчас смеху будет, если к нам два старика выйдут». «Я никому ничего не должен». С нотками рыка отозвался первый. А потом я их увидела. Два высоких мужчины шли в нашу сторону. Если один еще семенил, то и дело вздергивая вверх подол широкого балахона, путающегося в ногах, то второй буквально летел на крыльях злости. Первый действительно оказался стариком, с лысой головой и длинной седой бородой, а вот второй был молодым мужчиной с темными волосами, аккуратными чертами лица и легкой щетиной на щеках. Через секунду он вывернул из-за дерева, и остановился в пяти шагах от нас. Окинул обеих недовольным и довольно злым взглядом, слегка раскосых зеленых глаз, и недовольно поджал губы. «Две девчонки. Неорвиус нам ничего лучше предложить не смог». Я аж воздухом поперхнулся от такого невежества. «Вот же! Шовинист!» «Лорд-советник, я попрошу вас быть более сдержанным». Одними губами проговорил тот, что постарше а потом повернулся к нам и натянуто улыбнулся. «Приветствую вас, столица Соединенного Королевства, Пиактон, Бурине. «Я ваш куратор!» Без приветствия довольно грубо бросил тот, что помоложе. А стена только поближе наклонилась ко мне и одними губами прошептала. «Только попробуй помешать Ламара, он мой!» «Отлично!» — фыркнула я. «Надеюсь, он тебя сожрет, Эд!» «И не мечтай!» Огрызнулась она. «Этот дракон рожденный, передо мной еще на коленях ползать будет?» Я только саркастически фыркнула и приготовилась наблюдать за умопомрачительным представлением. «Эта практика обещает быть веселой.